Джейдж одобрительно хмыкнул, но промолчал. Он устал и, если приглядеться, едва держался на ногах. Хромота заметно усилилась, глаза покраснели, но, очутившись в комнате, рост не торопился рухнуть на кровать. Он уселся на колченогий стул, сутулился и, как показалось, Фейм воздерживался от дремота лишь последними усилиями воли. Мистрис Феймрилл Вы так и не сказали. Могу ли я вас так называть? Вполне. Так вот, мистерис Феймриал, я помню себя только с начала Лотиса месяца. Вернее, с того дождливого утра, когда мэтр Амрит приложил к моему бу свой медальон. Рус специально достал его и повертел перед носом у собеседницы. Нашел он меня в палате для буйнопомешанных Келедонской народной лечебницы. Что такое народная лечебница, Фейм знала не понаслышке. Довелось однажды побывать в похожем заведении по благотворительным делам. И еще несколько недель спустя миссис Эрмаат засыпала только с помощью сонной настойки. По ее мнению, хуже этого места была только преисподняя. И то не везде, а лишь в самых горячих уголочках. Даже Рос Джевидж не заслуживал такой участи. «Я знаю. Вернее, Амрит сказал. Там очень плохо», – несколько смущенно пробормотал Джейдж, заметив, что собеседницу пробрала нервная дрожь. «Не страшно. Все равно я ничего не помню. К тому же мне повезло. Мэтру показалось странным, что человек каждое утро просыпается и совершенно ничего не помнит, даже о том, что случилось накануне. Мак понаблюдал за мной несколько дней». Сильно заинтересовался и, благодарение всетворцу, воспринял мое безумие как вызов своему мастерству. «О да!» – согласилась мистрис Эрмаад. «Волшебники – люди весьма амбициозные и слишком любопытные. Я не могу на него пожаловаться. Он создал талисман, вылечил сложный перелом голени и воспаление легких. Он сделал все возможное, чтобы вернуть мне человеческий облик, но память... «Память к вам так и не вернулась», – закончила за него фейм Она сидела на кровати, крепко обхватив руками колени и положив на них голову. «Да», – согласился Рос, – «каждый вечер перед отходом ко сну и каждое утро при пробуждении я должен пользоваться талисманом, иначе большая часть воспоминаний исчезнет. И что самое неприятное, просыпаясь, я тоже почти ничего не помню». «Как это?» Лорд-канцлер нахмурился и недовольно провел плечами. «Мысли путаются. Голова плохо соображает. Это чтобы вы завтра утром не пугались». «Я постараюсь», — криво усмухнула женщина. «Иногда при этом случается небольшой припадок», — продолжал Рос. «Вроде судорог, но я не опасен и не причиню вам зла. Только выглядит некрасиво». У Фейм тут же испортилось настроение. Вот. В этом весь рос Джевиддж. Сначала сделать все, чтобы отрезать жертве любые пути к отступлению, загнать в угол, распорядиться твоей жизнью по своему усмотрению, а потом еще и переложить на тебя ответственность за случившееся. Дать в руки заряженный револьвер, образно говоря, и повернуться спиной. Мол, стреляй, если сможешь, и если хватит совести расправиться с безоружным. «И что вы хотите от меня, милорд?» Зло буркнула женщина. «Чтобы я стерегла ваш сон?» Она искренне недоумевала. Неужели она считает, что все вокруг так глупы и не в состоянии заметить столь откровенные манипуляции? Но, по всей видимости, у Джейвиджа на уме были еще и другие соображения, кроме традиционного кукловодства, естественно. «Вам не кажется странным, что, не помня собственного имени, я знал ваше?» – пытливо спросил Рос. «Кажется, – пришлось согласиться его собеседнице, – это неспроста. Мы как-то связаны, и если вы мне не поможете, то никто мне уже не сможет помочь». «Отлично придумано. Я еще и помогать должна», – едва не выкрикнула и ему лицо, но вовремя подавила приступ гнева. «А как же талисман?» – спросила она сдержанно. Рост тяжело вздохнул, будто не решался открыть правду. Он исчерпает себя в первый день зимы. Второго Нарве я снова проснусь чистым листом, после некоторого молчания признался лорд-канцлер. Вот, смотрите, чтобы не забыть. И он закатил рукав рубашки, обнажая внутреннюю сторону предплечья левой руки. На загорелой кожи виднелись красные полоски шрамов. Образующий надпись «Ад ми Нарви» – второй день первой недели Нарви месяца. Когда человек ножом вырезает важную дату на своем теле, это серьезное заявление. Фейм стало как-то совсем неловко за резкость своих суждений. А разве мэтр Амрид не сможет ничем больше помочь? — спросила она участливо. Нет, он умер, его убили. Все знают, починить волшебную вещь может только изготовивший ее чародей. И если его не стало, то любая самая сложная колдовская игрушка, исчерпав запас вложенной силы, превращается в красивый и бесполезный с точки зрения магии хлам. Хотя, конечно, драгоценные камни и золото не возбраняется продать ювелиру, наделать колечек и сережек. Фейм окончательно растерялась, чувствуя себя безпомощнее ребенка. К чему это отчаянная честность? Очередная ловушка на порядочных людей? На тех, для кого слово «честь» – не пустой звук? «Зачем вы мне все это рассказываете?» Открыто спросила она, глядя лорду Джевиджу в глаза, до тех пор, пока он сам не отвел взгляд. «Если уж вы жаждете откровенности, то давайте будем честными до конца. По нескольким причинам. Я хочу, чтобы вы мне помогли». «Да каким же образом?» – сплеснула руками Феймрио. «Не знаю. Наверное, никто не знает. Но я должен попробовать». Он судорожно вернул кодыком, сглатывая веску слюну. «Попробовать вернуть свою жизнь, сломав при этом мою?» Жалости к бывшему канцлеру Фейм не испытывала ни капли. «Если вы мне поможете, если у нас получится, я сумею отблагодарить». «А если не получится, тогда что?» Джевиш нехорошо прищурился, явно не собираясь оправдываться и пускаться в долгие уговоры. «У вас нет выбора, мистер Серман, либо стать жертвой нового покушения, либо отправиться на каторгу за убийство, либо идти со мной». «До самой развязки!» – отрезал он жестко. Ответ в стиле лорд-канцлера. Невесело усмехнулась женщина, Безмолвно наблюдая, как Рос Джеведж с огромным трудом снимается сапоги и прямо в одежде ложится на свою кровать. «Хороших снов, мистер Стермат! буркнул он и через минуту уже крепко спал, совсем как человек с чистой совестью. «И тебе, негодяй!» – мрачно ответствовала Феймрилл. Вот почему всетворец допускает такую несправедливость? Почему лорду Джейвенжу нужно, в очередной раз появившись на пути Фейм Эрмаат, снова испортить ей всю жизнь, загубив на корню последнюю возможность стать обычной подданной Раила II, как и миллионы других честных эль-лордцев? Чем феймрел Бран Эрмаат, урожденная Сааджи, хуже остальных? Так или примерно так рассуждала она, сидя на подоконнике, куда перебралась, чтобы не видеть перед собой беззаботно дрыхнущего роса, в то время как к беглой вдове сон и не думал приходить. Если бы лорд-канцлер не всхрапывал, то его можно было бы спутать с несвежим мертвецом. До того паршив он выглядел. В мире происходит множество несправедливых вещей. Люди страдают от болезней, они разоряются, Их бросают возлюбленные, обманывают близкие, огорчают дети, предают соратники. И все это без и непосредственной вины. Хотя, разумеется, все имеет свое объяснение. Болезни берутся от вредных привычек, разорение от излишней склонности к риску. Любовь приходит и уходит. Ложь порождает ложь. А пренебрежение ребенком в детстве оборачивается его же равнодушием во взрослости. И, как утверждают мудрецы и философы, человек, прежде всего, враг самому себе, и в поисках виноватого в своих бедах следует первым делом поглядеть в зеркало. Истинная правда, но видит небо и читает в душе Творец, Фейм так и не поняла, где и в чем провинилась она перед Россом Джевиджем настолько, чтобы каждое его появление заканчивалась для нее непоправимой катастрофой. Все началось давно и уже успела забыться всеми, кроме, пожалуй, самой Фейм. Еще бы, это же была ее жизнь. Выпускник Имперской военной академии, молодой лейтенант Халик Бран Саджи, дерется на дуэли с неким гражданским господином, хотя дуэли категорически запрещены высочайшим повелением, а их зачинщики – строго караются. Спрашивается, что общего у единственного наследника обедневшего, но очень благородного семейства и обычного горожанина мещанского сословия? Конечно же, девушка. Блистательный молодой офицер отбил невесту у скромного банковского клерка, что, в общем-то, неудивительно. Каштановые кудри Халика Сааджи сводили с ума барышень чуть ли не с отворческого возраста. Но мистрил Дарнеем счел себя оскорбленным, особенно когда благородный кавалергард посвятил в подробности своей интрижке все столичное общество. Соперники дрались ночью в одном из парков, тайно, без свидетелей и секундантов. Халик ранил молодого человека и с чувством выполненного долга удалился, оставив того умирать от потери крови. История не получила бы широкой огласки «Не наткнись на смертельно раненого мистрила Дарнена военный патруль». Офицера, которому несчастный юноша успел назвать имя своего убийцы, звали Рос Джевич. И он не стал молчать на суде, покрывая виновника из кастовой солидарности. Халика забрели в солдаты, ибо фактически он зарезал мирного подданного имперской короны, Ведь разве можно сравнивать умение владеть мечом профессионального воина и неопытного обывателя, взявшего у учителя фехтования пару уроков? Смыть же свое бесчестие Халек Сааджи решил самым простым способом. Он застрелился. Спрашивается, каким боком эта трагедия зацепила Фейм? Кроме того, что она потеряла старшего брата, с которым, по сути, и не дружила особо. А вот и да, зацепила. И еще как. Мать не пережила смерти любимого первенца. Отец тут же отдал Фэйм в пансион. И пока она совершенствовалась в хороших манерах, домоводстве, учила три мертвых языка и переписывала стихи великих поэтов в свой девичий дневничок, сумел окончательно разориться. И все бы ничего. Но поправить свое денежное положение он решил, выдав подросшую дочь замуж за волшебника, так что, по большому счету, сказать спасибо за незабываемое супружество с Оэном следовало персонально лорду Джевиджу. К тому времени уже герою Первой войны с Домодаром, кавалеру Ордена за службу и храбрость, за 9 лет прошедших от лейтенантских нашивок и до золотых ипполет верховного главнокомандующего у лорда Джевиджа приключились целых две войны. Безупречная победа у порта Белангит, присоединенные к империи обширные и плодородные территории на востоке, три подавленных без всякой жалости мятежа, два десятка неудачных покушений и одна тяжелая контузия. И пока Ростджевич был так плотно занят военной карьерой, у фейм эрмат все складывалось, пусть не так удачно, зато менее опасно для жизни, но затем Маршал и Джейджа ушли в отставку по состоянию здоровья и стараниями недругов из числа ближайших советников покойного императора Раила I. Но отставной полководец даже не успел затасковать от бездействия. Вскоре Раил Первый скончался по причине злокачественной опухоли мозга, а на престол зашел его младший сын, тоже Раил, сумев устранить здоровье старшего брата. Естественно, в духе времени, почти бескровно. Аукнулась беспутному красавчику Майдриду неправедная юность, проведенная в объятиях продажных красоток. Газеты умолчали о срамной болезни принца, приведшей к бесплодию, о которой ходило столько слухов, но раструбили о тайном браке с дамой полусвета, и тому пришлось отречься в пользу братца.